Глава 63. Срочные новости. Новые сведения в деле Максина по похищении и насильственном удержании пожилого человека. Сегодня рано утром полиция прибыла в здание больницы на севере Франции, откуда ранее был получен сигнал о поступлении со службы скорой помощи пропавшей женщины, Группа быстрого реагирования, вызванная для подкрепления на случай, если обезумевший преступник планирует захват всего здания, не была задействована, так как похититель сдался без сопротивления. Выслушав показания похитителя и его жертвы, полиция сочла возможным прекратить следствие и закрыть дело. Старая дама объяснила, что отлучилась из дома престарелых, чтобы попутешествовать по Бельгии. Похититель же в реальности оказался невиновным молодым человеком, которого дама нашла на сайте поисков попутчиков. Не пропустите сегодня вечером специальный выпуск передачи с Бернаром Делавелььером, посвященный поездкам с попутчиками. Подпольная миграция, Гоуфаст, проституция. Сноска. Гоуфаст, доставка наркотиков, английский Оба путешественника утверждают, что ничего не знали о начатом в отношениях расследовании и выразили большое удивление тем, что они определили как медийное безумие. Совершенно очевидно, что Максим не собиралась подавать суд на своего юного друга, единственное преступление которого заключалось в том, что он посадил ее в свое «Твинго». Поаплодируем же беспристрастности правосудия и СМИ, продемонстрировавших сдержанность по отношению к этому доброму самаритянину, которого считали невиновным при отсутствии контрдоказательств. Старая дама очень хотела поблагодарить всех членов комитета «Спасем Максим» за их участие. Она приглашает их к активному общению благодаря страничке в Фейсбуке. Она как раз создает ее с помощью своей дочери, которую недавно смогла разыскать. В эксклюзивном интервью Максин поделилась с нами своими планами. Прежде всего, она желает как следует узнать свою дочь, отнятую у нее при рождении. Смотрите нашу передачу об усыновлении детей, торговля органами, мафия, проституция. Она также рассказала о своем желании написать книгу о перипетиях своей жизни, о возможной стать лайф-коучем. По ее словам, она думает создать новое приложение, предлагающее различные виды селфи. Итак, у этой активной 90-летней женщины множество планов. А что ждет молодого Алекса? Он поведал следователям, что собирается продолжать изучать право, но по желанию, а не потому, что ему это навязывают. Он хотел бы специализироваться в области административного права и сосредоточиться на управлении медицинскими учреждениями, а точнее, домами престарелых. Он хотел бы превратить их в комфортные для жизни места, где молодые и не очень молодые уже люди делились бы своим опытом. Мадам Дюрюфе предпочла оставить свой пост директора дома престарелых Басижур и отправиться работать в места лишения свободы, что, по ее словам, больше соответствует ее характеру. Марти Шуберц, постоялец дома престарелых и друг Максин, возглавил общество «Старые клоуны». Они приезжают к лежащим больнице детям, чтобы облегчить им жизнь. Господин Ламуре, бывший председатель общества «Спасем Максин», Выразил глубокое удовлетворение тем, что с его подругой все в порядке, но выразил сожаление по поводу того, что ему приходится искать другого партнера для игры в трик-трак. На этом можно завершить главу об этом похищении, которое на самом деле было фантастической эскападой, ни на кого не похожей старой дамой и ее молодого попутчика. Мы отдаем заключительное слово главной героине, которая раскрывает нам секрет ее невероятного жизнелюбия. Жить — это как ехать на велосипеде. Надо двигаться вперед, чтобы не упасть. Так вперед!